Глава сорок д е в я т Свист. Что-то промелькнуло у плеча, на котором лежала тяжелая ладонь Алексея, и сразу толчок. Толкнула не Всеволода, черного князя, скорее не толкнула даже, а сбросила его руку с на п л е ч н и к а и освободила Всеволода. Алексей взревел. Наверное, поэтому второго свиста Всеволод не услышал. Зато обострённым, звериным каким-то чутьём он ощутил, как что-то мягко коснулось б а р м и ц ы Алекса, охнув и захлебнувшись собственным криком, отступил на шаг. К широкой груди старца воеводы трепетало яркое оперение на длинном древке. Ещё одна стрела, та, что ударила первой, торчала из левого предплечья, окровавленный наконечник с одной стороны, пестрое оперение с другой. А руку-то насквозь. Только и успел подумать Всеволод. Третья стрела, тоже угодившая в грудь Алексея, оттолкнула черного князя еще дальше и подтолкнула еще ближе к зияющей бреши. Судя по тому, как легко посеребренные наконечники пробивали доспех и как глубоко входили в плоть, стреляли с небольшой дистанции, причем делали это быстро и умело. Но кто стрелял? Откуда взялись спасительные стрелы? в с е в о л о д не стал размышлять об этом. Он снова действовал. Он снова обрел надежду. Прыжок вперед. Навалившись плечом, в с е в о л о д всем своим весом подтолкнул Алексу, хватавшего воздух руками и к л ы к а с т ы м ртом, сломал наплечником стрелы, засевшие в груди черного князя, но своего добился. Раненный старец воевода выронил меч, опрокинулся навзничь. Рухнул спиной на рудную черту, за черту, в брешь между мирами, проклятый проход. Еще одна стрела полетела в догонку, в густую зеленоватую пелену, закрывавшую разрыв. Жив, урус, сагаадай, с луком в руках, с новой стрелой на тетиве. Жив. Одними губами ответил в с е в о л о д улыбнулся. За татарским юзбаши по извилистому ущелью между мертвых вод спускался еще кто-то и еще и вон там еще тоже. В плотном тумане не разглядеть кто именно. Невероятно. Оставленный на берегу засло н о к а з ы в а е т с я не был уничтожен полностью. Кому-то удалось выжить. Впрочем, радоваться этому будем после, а сейчас сейчас темнело. Солнце садилось. Расколотое на две о мертвое озеро укрывало ночная м г л а изгущающийся мрак снова соединял два мира. И времени оставалось почти ничего. Зеленоватая пелена, клубящаяся в прорехе на рудной черте, светилась ярче, смелее. Она уже не стремилась укрыться на той стороне. Она вновь выползала на эту. Из проклятого прохода н е с с я упырный и вой. Вой приближался, нарастал. Следовало поторопиться, пока не хлынула новая волна набега. Пошатываясь от слабости, Всеволод встал к б р е ш е Опять. И снова кровь текла на пульсирующий багрянец у его ног. И снова звучало прерванное заклинание. В незнакомые слова забытого языка он вкладывал всю оставшуюся силу и всю душу. Дыра в кровавой границе между мирами быстро затягивалась, словно раковина, закрывающая створки. словно ворота запирающиеся навеки. Затягивалось пока. Рука, вынырнувшая вдруг из завихрения зеленоватого тумана, перехватила его сочащуюся кровью правую руку, опущенную к грудной черте. Резко дернула на себя. За черту. Рывок был сильным. Ослабевший от кровопотери Всеволод не удержался, упал. Его втянули, почти. Голова и плечи вошли в узкую щель, все еще соединявшую два обиталища. в с е в о л о д вновь увидел проклятый проход, багровое свечение, зеленоватое сияние, неподвижные, порубленные в куски тела, несколько умрунов Олеции, мертвые, теперь уже по-настоящему мертвые рыцари Бернгарда, сам князь магистр, обезглавленный и посеченный, тоже мертвее мертвого. они подалеку уцелевшие дружинники старца воеводы, растянувшиеся жиденькой цепочкой, молча и яростно бьются с новым врагом, с у п ы р я м и р в у щ и м и с я из глубины прохода. Судя по всему, это были уже не те кровопийцы, которых оттесняли умруны Бернгарда, вернее, не только они. За ними шли другие, многочисленнее, злее, настырнее, организованнее. Темные твари чувствовали приближение ночи и рвались к открытой. пока еще о т к р ы т о й бреши, жгли ноги в лужах с е р е б р я н о й водицы, падали под с е р е б р е н н о й сталью и все же неумолимо напирали подгоняемые кем? Да ясно кем? видно кем. Пока дружинникам о л е г с ы худо бедно удавалось сдерживать упырей, но из задних рядов уже проталкивалась неуклюжая туша черного змея с черным всадником на спине. Видимо, дракон не мог взлететь в тесном проходе, а потому, сложив крылья, он подобно гигантскому вепру ломился вперед, сминая, давя и разбрасывая всех, кто не успел убраться с дороги. Наездник помогал, рубил длинным серповидным мечом направо и налево, своих и чужих. Еще один упорный и князь, д о р в а в ш и й с я до заветной преграды. Еще один претендент на власть и кровь. И еще одно темное воинство, готовое хлынуть за своим властителем из мира в мир. Однако до всего этого оказалось нет никакого дела Алексея, который, к удивлению и ужасу все влада, был все еще жив. Могучий старец воевода, тяжело раненный, но необычайно живучий, держал его здоровой рукой и перетаскивал через границу обиталищ. В левом предплечье властителя торчала длинная татарская стрела. Из груди топорщились глубоко засевшие обломки других стрел, но и это сейчас похоже ничуть не волновало Алексу. Внимание черного князя было сосредоточено на другом: на руке в с е в о л о д а сочавшейся смешанной кровью, миг и клыкастая п а с т ь припала к растеченному предплечью. Чавкающий звук был слышен даже сквозь шум битвы и упырное и подвывание. Холод и слабость стремительно разливались по телу. Всеволод чувствовал, как его испивали, жадно, торопливо. Кто-то схватив за ноги, пытался втянуть Всеволода обратно в людское обиталище. В несколько рук, сквозь стон и зубовный скрежет его все-таки втягивали. Вместе с черным князем, который никак не желал отцепляться и спешил выпить побольше крови. Там, на той стороне, в проклятом проходе. И все же не вся кровь доставалась а л е к с е Алые ручейки из левой руки попадали не в пасть нечисти, а окрашивали рудную черту. Все в о л о д заметил это. Собрав в кулак всю волю и невеликий остаток сил, он продолжил читать заклинание. б р е ш ь вновь начала сжиматься. Голову отсеките этой твари голову! кричал кто-то. Никак! отвечал еще чей-то голос. Не достать! Всеволод словно привязали к двум жеребцам и медленно-медленно разрывали на части. о л е к со у п р я м о т я н у л на себя сильно тянул, еще сильнее, не отрывая клыкастой пасти от правой руки. Интересно, что оторвется сначала? отстраненно подумал Всеволод. Рука, ноги. Боль и слабость туманила мозг, мысли путались и мешались. Бледные губы с трудом выговаривали заключительные слова древней магической формулы. Быстрее! Снова кричали над ухом. Не т сил держать. Руку! Рубите ему руку! Скорее, пока он еще здесь. Руку! Рубить! В отлетающем сознании шевельнулась вялая тревога. И какой же он будет обои руки й боец без руки-то? Алекса одолевал. Затягивал, протискивал в с е в о л о д а через смыкающуюся щель, изгрызал правое предплечье в мочало и жадно, спешно, в захлеб пил, пил, пил его кровь, и не было уже иного выхода. А значит, руку. Беззвучно одними губами прошептал в с е в о л о д Рубите. Все равно ведь уже п о т е р я н о изорвана. изодрано. Чей-то пронзительный крик раскаленным гвоздем засел в черепе. Скорее! Тупой удар, резкая боль, е! -э Его вырвали. Правая рука осталась где-то в проклятом проходе в зубах темной твари, а кровь все текла на рудную черту, и не было сил даже кричать. Все силы Всеволода ушли на последний слог и последний звук, запирающий, замыкающий, закрывающий, запечатывающий. Горящий багрянец, цельный без разрывов, брешей и прорех, затмил глаза кровавой пеленой. Туманившийся взор уже не различал слившиеся воедино рудные черты, но слух Всеволод отчетливо слышал, то ли вне себя, то ли внутри. Голос Алексы, а может, голос крови Алексы, смешанный с его кровью, или не слышал, а просто казалось, что слышал, или в наваливающемся забытье он говорил за с т а р ц е в о е в о ду сам. Ты ничего не добьешься, глупец, слышал, говорил с е в о л а Талекса. Ты все равно не сбережешь своего обиталища, ибо границы миров. Вскрываются не с нашей стороны, с вашей. И делаем это не мы, вы. Мы не приходим к вам сами, нас впускают. А значит, мы вернемся, Русич. Мы еще будем владеть твоим миром и мы будем распоряжаться его кровью.